и Нина, доброта два, благочестие пять, полезность десять, и другие стояли с вытянутыми озадаченными лицами, глядя, как их маленького монаха предают огню единомыслие. И даже тогда, даже тогда упрямый голос в его душе твердил, что святой Франциск не осудит его бесповоротно и... Не смея воззвать к Всевышнему, ибо, как видно, слишком легко ошибался в таких вопросах, он дважды воззвал к святому Франциску и, верив в себя пламени, улыбнулся и умер».